Глава 11. Дневник мистрис Кчерни 14 августа через три недели после моего пребывания сюда я проснулась, разбуженная еще никогда не слышанным мной звуком большого колокола. Не успела я еще сообразить, откуда доносились эти странные звуки, напоминающие жалобный стон набата как в мою спальню, запыхавшись, вбежала доверенная экономка, заведовавшая хозяйством в доме мистера Кчерни до его свадьбы и называемая всеми, начиная с него самого, бабушкой Маргаритой. Дрожащим от волнения голосом старуха просила меня торопиться и сама помогала мне одеваться, не давая мне ни докончить прически, ни выбрать подходящее платье. Я была еще не совсем готова, как в спальню вошел мистер Кчерни и так же торопливо, хотя все же улыбаясь, пригласил меня немедленно перейти на яхту. Признаюсь, я была несколько удивлена крайней поспешностью этого неожиданного переселения. Удивление мое еще усилилось, когда я увидела все население острова, за исключением немногих местных уроженцев малайского племени, усаживающимся на лодке и направляющимся к Северному мысу, около которого на якоре стояла и наша яхта. Эдмунд объяснил мне, что на нашем прелестном острове наступает опасный сезон, во время которого ни один европеец не может безнаказанно оставаться на берегу, и что этот сезон продолжается от одной недели до месяца. Здесь я перевернул несколько листков и прибавил несколько объяснительных слов. Как видите, товарищи, 14 августа мисс Руф еще не знала истины о характере мужа и его образе жизни на острове. Несколькими неделями позже она пишет уже гораздо ясней. Найдя нужную страницу, я продолжал читать. 21 сентября с удивлением узнаю о существовании необыкновенного подводного замка, в котором спасаются обитатели острова во время опасного сезона. В этом замке останусь и я на время отсутствия моего мужа, собирающегося на днях в Сан-Франциско или Японию, не знаю точно, так как он не сообщил мне подробностей о предполагаемом путешествии. На мою просьбу сопровождать его я получила отказ. Муж объясняет его необходимостью проводить все время в скучнейших деловых разговорах и спешных переездах, при которых общество дамы может быть только стеснительным. Он обещает мне, что отсутствие его продолжится очень недолго и что он постарается возвратиться недолее, как через четыре, самое многое шесть недель». Не стану спорить и настаивать, зная, как мужчины дорожат своей свободой и как боятся они так называемой тирании молодых жен. Ноября 13-го. Мистер Кчерни опять собирается уезжать, на этот раз в Лондон, хотя он вернулся несколько дней назад из Сан-Франциско. Опять просила я его взять меня с собой. Мне так хочется повидаться с братом и опять получила отказ. «На этот раз мне было отказано в таких выражениях, каких мужья джентльмены должны избегать в разговоре с своими женами». На мой вопрос о причине отказа мистер Кчерни коротко ответил, что не привык давать отсчет в своих поступках кому бы то ни было. Подобные ответы никогда не сглаживаются из сердца женщины, оскорбленной в своих священнейших чувствах. Декабря 12 -го. «О, Боже, помоги мне!» Я знаю, и он знает, что его тайна мне известна. Не все ли ему равно? Кому я могу доверить страшную истину? Разве волнам океана или ветрам, проносящимся над этим ужасным берегом, тучам, летящим на запад к далекой, дорогой родине? Никто другой не может меня услышать в этой пустыне. О, Боже, помоги мне, несчастный! Дай мне силы забыть! или, по крайней мере, не вспоминать о страшной тайне с чувством ужаса, наполняющего мою душу мучительным гневом. Декабря 25. -го. Вчера был канун Рождества, величайший праздник моей дорогой Родины. Там все радуются, все молятся, вся семья в сборе. Я же здесь одна, одна в своей подводной тюрьме. С тоской вспоминаю я о том, что было год назад. Только год назад, а сколько перемен, сколько разочарований, сколько горя. Но к чему сравнивать светлое прошлое с ужасным настоящим? К чему вспоминать невозвратное? Сердитые волны бьются об окна моей тюрьмы. Их однообразный плеск наполняет бесконечной тоской мою больную душу. Мне кажется что сердитое море шепчет вечно одну и ту же фразу «Никогда, никогда больше». Ночью во время отлива я открыла верхнее окно с громким рыданием, взывая о помощи. К кому? К чему? Кто услышит мои рыдания? Кто поможет моему горю? Я больше ни на что не надеюсь, ни на что, кроме как на милосердного Отца Небесного. Января 1. -го. Мистер Кчерни вернулся из своего путешествия. Он ездил в Европу по моим делам. Каким? Мне становится страшно. Иногда мне кажется, что он уверил брата в моей смерти. Недаром же он вытребовал от меня полную доверенность. Воспоминания об ужасной сцене, после которой я должна была подписать нужные бумаги, не выходит у меня ни из головы не из сердца. Января 8. Вот уже восьмая неделя, как продолжается сонное время. Из разговоров старожилов я узнала некоторые подробности об этом удивительном явлении природы. По их рассказам, в это время остров окутывается как туманом, какими-то особенными ядовитыми испарениями, смертельными для всякого, кроме немногих туземцев малайского племени. Одни объясняют эти испарения разложением каких-то особенных растений, встречающихся только в здешних лесах, другие считают ядовитый туман естественным последствием скопления болотных газов после сильных дождей. Достоверно известна только безусловная ядовитость этих газов или испарения. В продолжение опасного времени все живущее на острове погружается в смертельный сон, Последствия отравления ядовитыми газами. Отсюда и название Сонного, под которым этот остров известен японцам. Ядовитый туман также внезапно исчезает, как и появляется. Особый колокол извещает жителей о наступлении опасности, иззывает их к берегу, откуда лодки перевозят их в подводный замок. Января 15-го. Мы возвращаемся на остров. Слава Богу! Береговая тюрьма все же обширнее подводной. Как жалкие и мелочные женщины. Тетушка Рэчель в полном восторге от роскошной обстановки, найденной нами в этой пустыне. Она не перестает восхищаться моим мужем, называя подводный дом романтической прихотью истинно артистической души. Даже отказа мистера Кчерни взять меня с собой в Европу она извиняет, находя для него десятки оправданий. Здесь, по крайней мере, ты не растратишь своего состояния, вот ее главный аргумент. Неужели деньги — самое важное в жизни? С каким наслаждением отдала бы я все свое богатство за взаимную любовь, за тихое семейное счастье? Увы, увы, все это для меня недоступно. «Боже, дай мне терпение!» Февраля 2 «Сегодня муж мой пришел ко мне объясниться по поводу наших недоразумений. Передаю его выражение буквально. Он был так ласков, так нежен. Я вспомнила незабвенные дни Ливорно. О, если бы он только захотел, как мы могли бы быть счастливы!» как прекрасно могла бы быть наша жизнь, если бы он захотел тогда. Теперь слишком поздно. Я уже не могу ему верить после всего, что узнала. Невольно подыскиваю я причину для неожиданного возвращения его нежности. Уж не боится ли он, что я выдам то, что знаю, что поняла? Но если он боится, то значит и моя жизнь в опасности». Что ж, этого надо было ожидать. Да будет воля Господня. Быстрая смерть легче иной жизни. Февраля 9. Я опять живу на берегу. Солнце светит так ярко, природа так прекрасна. А у меня на сердце тяжело и мрачно, как в глухую зимнюю ночь. О, что я вынесла за эти последние дни! Любовь мистера к Черни ужаснее его ненависти, и теперь только мы поняли вполне друг друга, чем кончится наше последнее объяснение. Февраля 21. -го. Письмо, брошенное мною в море, осталось без ответа. Смешно было надеяться, как мало было шансов для того, чтобы эта бутылка попала в руки человека, способного поспешить на помощь несчастной женщине. Вернее всего, она разбилась о подводные скалы или занесена течением в недосягаемую глупь океана. Теперь у меня осталась одна надежда. Последняя. На него. На Джеспера. Марта 3 -го. День и ночь спрашиваю я себя, как встретимся мы с капитаном Мангатана, если он сдержит свое слово и приедет сюда. В нем я не сомневаюсь. Джеспер Бэг не забудет своего обещания, он приедет. Но сможет ли он помочь мне? Возможно ли, какая бы то ни была помощь в моем положении? Я чувствую, что его приезд только растравит рану моего сердца напоминанием незабвенного прошлого, когда я была счастлива и свободна. Если так, то ведь я должна была бы желать, чтобы он не приехал, А между тем мое бедное, измученное сердце жаждет увидеть дорогое, честное лицо верного друга. Я должна желать его отсутствия, а тем не менее невольно повторяю день и ночь, приезжай. Я жду тебя, жду, о, как жду я тебя, мой единственный верный друг. Апрель 4. Опять ужасное сонное время. Какое-то несчастное судно разбилось и подводные камни. Команда спаслась в лодках на берег, не подозревая его опасности. Бедные моряки высадились вблизи северного мыса так, что я могла видеть их из окна подводного замка. И я видела. Я видела все подробности их бесконечной агонии. Один за другим падали они на берегу, освещенные ярким светом луны, и засыпали, засыпали навеки. Я уткнулась головой в подушку, чтобы не глядеть на коченеющие трупы, но они преследовали меня всю ночь, мешая спать, мешая молиться. Мая третьего. Еще раз кинула я письмо в море. О, детская наивность неумирающей надежды! Но я так одинока, мне не с кем поделиться своим горем. «Не у кого попросить совета, помощи!» «О, Боже! Ты один слышишь мои стоны, видишь мое отчаяние!» «Боже милосердный, помоги, несчастной. Я замолчал, задыхаясь от волнения, и вопросительно взглянул на своих товарищей. Питер Блей совсем забыл о своей потухшей трубке. Долли Вендт украдкой оттирал глаза. Округлые щеки Баркера лоснились от крупных слез, которых он даже и не замечал, увлеченный слушанием рассказа, бывшего в сущности как бы историей нашей собственной печальной будущности.